155 -е. матери огни йоги забота о том чтобы удержать достижение веснуется тьмачу и благословение выше руку дающую почтим пониманием который пусть выражается в мыслях словах и действиях будем усиливать ощущение и осознание близости